Глава шестая. Эрика. «Что ты имеешь в виду, Багратов?» «После выписки из больницы тебя обследует лучший хирург-окулист. Тебе проведут операцию по восстановлению зрения, если это возможно. Или подберут линзы. Никаких очков ты носить не будешь». «Я боюсь операций». «Да, но втайне ты хотела исправить этот изъян. Не возражай. Это не обсуждается». «Есть и ещё что-то, что мы должны знать о тебе, Эрика». «У меня сильная аллергия на орехи», — отвечаю я. Инга кивает и делает несколько пометок у себя в планшете, предъявляет его боссу, показывая. Баграта внимательно изучает это несколько минут и только потом согласно кивает. «Подай бумаги на подпись, Эрике». Инга деловито раскладывает веером кипу бумаг на столе и кладёт ручку ровно посередине одного из них. «Твой выход, Эрика», — кивает Баграта в сторону листов бумаги. пора выполнять свои обязательства я подтянув простыню повыше подхожу к столу договоры дополнительные соглашения акты выполненных работ и счёт-фактуры всё заверено печатями и выглядит внушительно что это это то чем занимался твой брат для твоего глаз разумеется подписывай я хочу знать чем именно он занимался выйди инга дальше я сам тон багратова обманчиво нежен и мягок На за этой мягкостью чувствуется стальная твёрдость и привычка повелевать. Инга покидает палату без лишних разговоров. Я от чего-то тоже порываюсь встать, но Богратов опережает меня, толкает ладонью вниз, надавливая на плечи, сжимает пальцы, наклоняется. Чем занимался твой брат? Ты считала его художником? Он им и мы был, мог нарисовать всё что угодно: поддельные паспорта, водительские удостоверения, корочки, или деньги, например. Но ты же не захочешь знать подробности Эрика. Его дыхание скользит ниже, а пальцы обнимают шею, ласково поглаживая, но нажим усиливается с каждой секундой. Потому что если ты захочешь и узнаешь подробности, всегда найдётся тот, кто захочет вытрясти их из тебя, и при должном усилии у него это получится. Но тебе, моль, лучше быть непричастным ко всему этому. Тебе лучше знать лишь то, что это Давит пальцем свободную руки на лист бумаги. Договор на обслуживание. У автомойки Золушка очень большой заказ на обслуживание корпоративных автомобилей. Здесь так написано, но но тебе не стоит знать, что скрывается за этими словами, поверь. Ты не захочешь узнать. Или узнаешь, но дорого поплатишься за своё любопытство. Так что ты решила, Эрика? Он протягивает мне ручку. Передвой Паркер, разумеется, даже липовые бумаги здесь подписывают ручками премиум-класса. Роскошь во всём, даже в деталях. Я не хочу быть любопытной, ставлю подпись в нужных местах. Я хочу быть живой. Правильный выбор, и я в тебе не сомневался. Богратов награждает меня поцелуем в макушку и потом гладит ладонью, как домашнего питомца. И называй меня по имени, Эрика. Не забудь в глазах всех остальных ты будешь моей женой. Будет глупо, если жена начнёт сторониться своего любимого мужа, верно? Багратов неожиданно спускает простынь по моим плечам. Я успеваю подхватить её на уровне груди и напрягаюсь. Мужчина отстраняется, говоря с лёгким раздражением в голосе. Я буду близка, Эрика, очень близка, и тебе придётся не только к этому привыкнуть. Тебе придётся вести себя так, словно ты хочешь этого. Парфюм Багратова хорошо слышится на расстоянии, но ещё больше я чувствую флёр опасности, исходящей от него. Я не решаюсь задержать надолго свой взгляд на этом мужчине. Лишь с тревогой думаю, смогу ли я выдержать целый год под постоянным давлением с его стороны. Багратов покидает палату. только палату, ведь его присутствие до сих пор ощущается мной. Мужчина словно отравил весь воздух тяжеловатым ароматом своего парфюма с нотками кофе и табака. Он оставил печать своего присутствия не только в воздухе, но, кажется, и на мне. На коже и на волосах остаются следы его пальцев. По коже бегут мурашки от воспоминаний, как Багратов касался меня, властно, решительно, словно имел право делать это. Я не хочу выходить замуж, и я не готова к браку, тем более на таких сомнительных условиях. Хмуро смотрю на дверь, словно оттуда в любой момент появятся причины моего дурного настроения и благодушно отменят нашу сделку. Сделка, Эрика. Союз с Багратовым — это не союз двух любящих сердец, а всего лишь сделка с огромным ценником. Сколько он мне пообещал? Один год? Один миллион долларов. Все сопровождающиеся расходы он берёт на себя, в том числе заботы по уничтожению тех, кто жаждет добраться до меня. Кажется, Багратов сформулировал немного иначе. Ликвидация проблемы, покровительство. Но теперь я не уверена, что речь идёт лишь о защите. Он хладнокровно пристрелил того, кто похитил меня, и сделает это ещё не раз, если потребуется. Я понимаю, это так же хорошо, как понимаю, кто я такая. Эрика Соломонова, 25 лет, по уши в проблемах. Больше и добавить нечего. Краткое и малоинформативное досье с примечанием мелким шрифтом. В прошлом имелся проблемный брат-близнец. Мне до сих пор не хочется верить, что Эдмунд, мой Эд, был на такое способен. Я же знала его иным, милым растяпой, неприспособленным к жизни, мечтателем. Неужели он всё это время притворялся? Я вспоминаю всю нашу жизнь. Мы надолго расстались лишь однажды после окончания университета. Тогда это решил податься на вольную жизнь. Он отсутствовал полгода и вернулся. Эти полгода были самыми тяжёлыми для меня, ведь я привыкла к его постоянному присутствию. Это вернулся не только в город. Он вернулся к прежней работе, много рисовал, делал портреты, зарабатывал понемногу. Наша квартира на последнем этаже казалась мне островком спокойствия. Да, Эд часто отсутствовал, но говорил, что он много гуляет и путешествует вместе с друзьями, что работает над очередным шедевром. В итоге оказалось, что мы перебивались с копейки на копейку, а его шедевр становился рядовой работой. Но я верила в него, верила в своего брата, ведь именно для этого и нужны близкие. Но теперь оказывается, что всё было ложью. Багратов продемонстрировал мне запись с видеокамер. На видео был мой брат, вне всяких сомнений. Его фигура, привычки, голос. Но выглядел и держался он совершенно иначе. В нём чувствовалось в стале характер, которых я не замечала в нём раньше. Эдмунд врал мне, обманывал меня во всём. Я жила ради него и ни разу в нём не усомнилась. Я считала у нас с ним особая связь. Но для брата наша жизнь была лишь удобным прикрытием. Нищий художник и работница библиотеки, живущей под самой крышей. Кому придёт в голову заподозрить одного из них в крупных махинациях? Мало того, что Эд пользовался мной как прикрытием, он ещё и оформил все бумаги на моё имя. Если посмотреть на документы, можно решить, что грязным бизнесом заправляла я. Мать всей Коза Ностра, как брат это провернул. Да легко, он же художник, подрабатывал и на копирование картин, подделать мою подпись для него было несложно почему никто не имел дела напрямую со мной о это тоже можно было легко объяснить тем что я держу свою личность в тайне иначе говоря этот проворачивал свои грязные дела с изяществом злобного гения Но если всё было настолько хорошо, почему вдруг он решил исчезнуть с чужими деньгами? Может быть, он решил, что пора перестать ютиться в клоповнике, захотел жить красиво, но не удалось. Его настигла кара, а потом он решил прийти за мной. Ведь Эдмунд умудрился ободрать при жизни ни одного криминального авторитета и даже ни двух. Баграто выразился очень изящно и обтекаемо. Ани Сколько головорезов жаждет вернуть свои деньги, считая, что я замешана в махинациях брата. Не знаю, даже думать об этом страшно. Багратов пообещал разобраться со всем, с проблемами с кредиторами, обещал щедро заплатить мне за услуги жены. Если бы ему это было не выгодно, он бы не стал этого делать. Особых поводов для радости нет, честно говоря, ведь это всё означает только то, что брат лгал мне, он меня предал. И теперь мне придётся жить с этим предательством всю свою жизнь. Настроения погаже некуда. Беспокойные мысли крутятся то вокруг моего покойного брата Лжеца, то я заново переживаю каждый ужасный миг похищения. Но чаще всего я думаю об Аграде Видомире. Он перевернул мою жизнь с ног на голову. Теперь ничего не будет прежним.